Второй госпиталь тоже мимо. И вот третий, уже час до рассвета оставался. Есть, тут Степан. Медсестра проводила до нужной палаты, сообщив, что раненых готовятся вывозить. В этих зданиях немцы свои медицинские подразделения развернут. Куда вывезут, та не в курсе. Дальше велел собирать девчат, медсестер врачей, молодых, мол, заберу. А что, я так и в первых двух госпиталях поступил. Две уже подверглись сексуальным домоганиям. Так что в кузове 12 девчат сидят. «Эй, парень, а нас?» Спросили с соседней койки, когда Степана взял на закорки и понес к выходу. Мы уже поздоровались, разбудил его, объяснил, что за ним, мол, машина снаружи. «Машина у въезда. Кто успеет? Место будет. Хотя погодите. Мне шофер на ЗИС нужен. Кто за баранку сесть сможет?» Я уже прикинул, и понял что всех не увезу много желающих нужна еще машина а такие нашлись умельцы так что пока степана доносил до машины там франц помог в кузов поднять где девчата приняли Я отбежал и вернулся на зисе скрытым кузовом у него бак полный тут уже подошли медики из госпиталя райнова машину передал умельцу он поведет кузов как-то быстро набился я в кабину первой машины И поехали, хотя от здания еще раненые шли, но уже брать некуда, да и я здесь по другой причине. Мы вполне благополучно покинули город и добрались до стоянки нашего отряда. Более того, сразу выдвинулись прочь, хотя уже светало, но за два часа укатили почти на 50 километров, в сторону Гомеля. Я решил там передовую пересекать. Тут лесок был, вот и встали на дневку. Да, к ЗИСу советская армейская кухня прицеплена, уже назначен повар, он и начал работать. Припасы я выдал, в наряды трех бойцов тоже, сначала отмывая котлы. Там что-то было. А так назначили двух наблюдателей и двух часовых, и отдыхать, причем все. Многие из девчат слез не могли сдержать, вырвались из Минска, теперь до своих бы добраться. А кузова обеих машин действительно переполнены. Стоя ехали. Пришлось еще полуторку выделять. Нашли, кто поведет из раненых. Я все проверил, уже сам отбыть ко сну собрался, когда меня к одному раненому сестричка позвала, сопровождая. Какой-то важный чин. А я и так устал, стараясь казаться бодрым, чтобы показать, что все в порядке. А тут еще этот отдохнуть не дает. Однако, подойдя к полуторке, где лежало несколько раненых, Услышал от одного лет сорока на вид. «Сержант, я принимаю командование отрядом. Доложите, что есть и где мы находимся». «Вы еще кто?» — спросил я, устало проводя рукой по затылку. Тот мокрый, жарко было. Около рощи озера оттуда доносились крики бойцов. Купались. Я, наверное, тоже схожу, несмотря на усталость. Чуть позже время девчат... Уже они будут водные процедуры принимать. Сейчас мои бойцы там. Полковник Носик, начальник артиллерии 5-го стрелкового корпуса. И чё? Вы не поняли, сержант. Я полковник. Да мне насрать. Мой командир, комдив 49-й стрелковой дивизии, полковник Васильев. Если он скажет «Маленков, слушай этого полковника как меня», тогда можете приказы отдавать как документы свои вернете. А сейчас иди нах со своими приказами, понял? Ты тут никто, и звать тебя никак. Нашелся тоже командир. В корпусе своем командой Сплюнув на землю, я развернулся и пошел к озеру. Все же стоит искупаться. Свидетелей нашего разговора хватает, включая девушка военфельдшера, что отвечала за всех раненых в этой машине. Но мне наплевать. Я тут старший, а не какие-то левые полковники. А водичка прелесть, правы бойцы, как новые силы в тело втекали, аж жить захотелось. Накупался, намылся и на берег. Как раз женское время подходило. Ложи, как обычно, внизу шинель, накрываться плащ-палаткой, тут густая тень, не так жарко. Для утра что-то на самом деле жарковато, очень знойный день ожидается. Ну и вот, скинув комбинезон, оставшись в нательном белье, Я вскоре и уснул. Даже визг девчат от озера не мешал. Неплохо эти сутки прошли. Всегда было бы так. Да, еще один момент. Тихо идти не стоит. А то выйдем к своим, спросят, а почему полный боезапас у машин? Там у противника в тылу что, цели не было? Вот и постреляем из засад. Разбудили меня в полдень. Боец из наблюдателей, легко раненый. Я взял часы, рядом лежали и глянул. Четыре часа как сплю. «Товарищ сержант, там мотоциклисты, к нам свернули. По колее наши едут, по примятой траве. 4 мотоцикла с пулеметами. Бляхи на груди есть?» «Да, точно, были. Фельджандармы. Придется уничтожить. Боевая тревога». Пока крик стоял, жужжание мотоциклетных моторов сближалось. Самоходку я решил не трогать, хватало трех ручных и пушки броневика. Впрочем, передумал. Экипажу самоходки тоже нужен боевой опыт, так что, отдав приказы, прыгнул на место мехвода, запустив движок, и чуть довернул, чтобы пушка была нацелена на мотоциклистов. Те замедлились, заметив суету на пушке рощи. «Выстрел!» — скомандовал я, и громко грохнул окурок пушки. За ней звонко, но тише, пушка броневика потом сразу еще три раза. Ну и пулеметы отработали. Это все. А цели больше нет. Наш осколочный снаряд просто испарил один мотоцикл, прямое попадание, побив осколками еще два, как и седаков а броневик довершил дело. Он же выехал, поддерживая семерых стрелков, бегущих цепью, и позволил бойцам сблизиться. Я приказал взять пленного, так что когда потушили горевший мотоцикл, и стали убирать следы боя, поглядывая на дорогу, по счастью пустую, то мне притащили мелкого немца, рядового, и пачку документов убитых, включая планшетку с картой старшего полицая. Франц уже рядом стоял и переводил. Я выяснил, кто рядом находится, особенно части Люфтваффе интересовали. Письменно показания брал, одна из медсестер вела запись в блокнот вместо писаря, все, что хотел, выяснил, и приказал немца ликвидировать. Мне он не нужен. Так возмутились. Как можно пленного убивать? Достав из кобуры Вальтер, я застрелил полицая в сердце, наповал, и, убирая пистолет, обратно сообщил. Это враги. Они пришли на вашу землю. А вас я не понимаю. Советский Союз Женевскую конвенцию не подписывал по пленным. Немцы тут творят из-за этого, что хотят а вы их жалеете. Я уже думаю, что вы граждане Германии, а не Советского Союза. Чем больше вы убьете их сейчас, тем меньше останется тем, кто погонит их прочь. Помните об этом. Да. Подготовьте технику к движению. Мы уезжаем. Через полчаса выдвигаемся. Я писал рапорт о бои. Бойцы забегали, медики тоже. Нужно раненых в машины грузить. Их на траву уложили. В общем, суета стояла. Повар сообщил, что может покормить. Он, кстати, покормил нас перед отбоем. Успел. Вот и сейчас снова выдавал блюда, что были четыре часа назад. А были мясной суп и каша. После ужина осталось. Однако, поев, все забрали. Погрузились в машины и, объезжая место боя, выехав на дорогу. Странно, до сих пор движения нет. Пусть та второстепенная, не основная трасса. Но все равно кто-то ездить должен. Так и катили. Моя самоходка впереди, потом грузовики, зенитка тоже, и броневик замыкал колонну. А полица интересную наводку дал. Тут недалеко фронтовой аэродром, штурмовики базировались, и расфигачить там все я ой как не прочь. Это достойная цель. К своим выйдем, думаю, даже поблагодарят». «Авиация у немцев имела безраздельное господство в воздухе. Точно спасибо скажут. Да наших тут недалеко осталось. Они отступают. Немцы давят. Нагоним не сегодня, так завтра. Но главное — аэродром». Добрались. Грузовики под охраной зенитки остались в стороне, а сами выдвинулись к окраине аэродрома. Тот в поле у крупного села находился. Перед боем я собрал экипажи обеих машин, и стал ставить задачу. Значит так, наша задача уничтожить как можно больше летного и технического состава. Самолеты — второстепенная цель. Их легко построить, а летчика долго учить. Идем таким образом, впереди самоходка, на ней основные удары по охране и летному составу, броневик следует за нами, используя самоходку как укрытие, и подчищает. Но и не дает взлететь если кто до самолета добежит. Расфигачим там все и уходим. В село не заходим, там нас быстро сожгут. Возможно, даже издали постреляем и отойдем. больно немцев в селе много. Как бы на встречную атаку не нарваться. Наша цель — аэродром. И все на этом. Расстреливаем боекомплект и отходим. Все. Работаем. Мы разбежались по машинам, что тихо урчали на холостом ходу. Дальше двинули к силу. Но не доехали с полкилометра, наводчик оказался неплох, с первого же выстрела умудрился поразить в впередок, стоявший на въезде в село броневик. Кажется, что-то французское, им усиливали охрану на въезде, а мы повернули и двинули напрямую к аэродрому, пока броневик медленно разгорался. Стреляли с коротких остановок. Франц искал цели, наводил... Я поворачивал корпус то в одну сторону, то в другую, под команду «Короткая». Машина замирала на несколько секунд, пока наводчик подкручивал штурвалы прицела. Следовал выстрел, и я сразу рвал машину с места, сближаясь с аэродромом. Уже горело несколько самолетов, но охрану мы выбили, да и была та из трех зениток и двух пулеметных точек. Выехали на взлетную полосу и разносили стоянки самолетов, склад боеприпасов и топлива. К сожалению, особо землянок на территории не было, кроме нескольких, где виднелась высокая антенна. Штаб. Мы ее расстреляли в первую очередь. Скорее всего, летный и технический состав занимал несколько домов и сеновалов в селе. Так что дали в ту сторону несколько осколочных снарядов, и убедившись, что все самолеты и техника горят, Было 22 лаптежника, 6 мессеров, и еще два, кажется, это корректировщики. Или разведчики. Франц считал количество машин, он не понял, что это. Немцы личного состава потеряли едва ли больше 50 человек, и то в основном из охраны и техников. Так что, развернувшись, мы драпанули прочь как можно быстрее. Нужно забрать наших, и где укрыться до темноты. Кстати, до передовой... Едва тридцать километров. И наши отступают. Нагоним. Топливо есть. артём орал, высказывая все, что обо мне тот думает. Я же слушал в несколько отстраненном состоянии, пусть и нахожусь в бестелесном виде. А я погиб. Ну, в принципе, правильно критикует. Задание-то я не выполнил. Да что там рассказывать? Вышли из окружения на позициях 42-й стрелковой дивизии, та сильно потрепана, и генерал, комдив, сразу нас к себе переподчинил, раненых в тыл. Позже я узнал, что эшелон санитарный стерли в пыль штурмовики. Райнов не выжил, там почти все погибли, мало кто спасся. Вот такие дела. А я по танковой части пошел. За спасенное знамя дивизии, вывод техники. генерал добился и мне младшего лейтенанта дали. Хотя официально командовал зенитной батареей, что охраняла штаб дивизии. Тихонов со своей зениткой вошел в ее штат, а Лоскутов, получил младшего сержанта, охранял штаб на своем броневике, но в действительности воевал на танках. Сначала самоходки, как они закончились, на танках. Новые машины якобы добывал у немцев, из их тыла перегонял. Благодаря нашим танкам... Дивизия вырывалась из окружения несколько раз. Танкисты пытались отобрать машины, но поди их найди. Прятали. Они нам нужнее. Да и официально они не числились. Оформили как трактора, чтобы солярку получать. А я зенитчик. До конца лета 41-го так служба и шла. За спасенное знамя и уничтожение фронтового аэродрома дали золотую звезду героя и орден Ленина. Да и вообще, генерал, которого позже на армию поставили, на награды не скупился. Когда его на армию перевели, тот меня с собой забирать не стал, но в танковую бригаду в своей армии перевел. Сначала взводом командовал, при обороне Москвы, уже ротой, а в 42-м, будучи капитаном, батальон принял. А погиб я в мае 42-го, во время Харьковской наступательной операции. Пробивал коридор для выхода из окружения двух наших армий. Подбили так, что сил не было выбраться. Горел заживо, чувствовал это, а не мог открыть крышку люка и выбраться. Да, достал глину и создал голема, отдав приказ вынести меня. Но не успел тот. Детонация произошла. И вот вишу бестелесным духом и слушаю ор Артема. Ладно, ты прав. Я понял свою ошибку. Надо было степана убрать ваурное хранилище и до конца войны там держать. Увлекся. Понравилось мне танкистам воевать, немцев бить. Самому командовать, а не когда тобой. Да еще такие идиотские приказы отдают. Да и я попал в струю, как из окружения вышел, и из нее как-то не выбраться было. Так и шел по ней. Да и нравилось, я уже сказал. У меня есть второй шанс. Спросил с надеждой в голосе. Я очень желал его получить. «Ты идиот! Ты думаешь, я отслеживаю, что ты делаешь? Опа! Погиб, и я тебя перехватил? Это все случайность! Я поглядывал за тобой за год всего девять раз по полчаса! И то, что в один из таких редких моментов, когда я за аппаратурой сидел, ты погиб, и я тебя перехватил! Это чистая случайность! Просто огромная! Ты понял это? Понял! «Другого шанса не будет». «Правильно понял. Тем более меня переводят с повышением, и больше к установке я доступа иметь не буду». «Значит так, задание то же самое, но тело будет другое. Как раз подходит время. Маленкова там случайно убили, ударился виском при падении. Поэтому отправлю в другое тело. Оно тебе тоже подходит. Скину данные с информацией на листе, как обычно. Это все». Никакой магии и амулетов. Не заслужил. За провал первой попытки выполнить задание. А как я Степана спасу? Аурного хранилища же не будет. А теперь думай головой, а не тем, чем ты раньше думал. Понял? Да, понял. Год воевал. Прочистились мозги. Сам видел свои ошибки. Это все магия и хранилище. Бессмертным себя почувствовал. Обнаглел. Все. Отправляю. «Сержанта Никитина! Он из той же роты, где и вы служили. Прощай!» «Знаю его», — начал было я, — и меня перенесло. Дернувшись, я чуть не упал с верхней полки купе вагона, где лежал. Слышался перестук вагонных пар, ночь снаружи, света едва хватало, чтобы рассмотреть силуэты спавших людей на других полках. Непривычный состав зубов, да и тело явно другое, точно не Маленкова. «Видимо, Никитина. Похоже, я еду в часть. Что мне известно об этом парне?» «Чуть побаливала голова. Видно, что боль уходила. Я потрогал затылок. Там шишка. Никитин прибыл в часть через неделю после нас, новобранцев. Мы в учебной роте проходили обучение. Принял отделение в первом взводе нашей роты. Ему 19 лет. После школы был призван и получил направление в школу младших командиров, где год отучился по направлению стрелков и пулеметчиков, и вот после выпуска ехал в нашу 49-ю стрелковую дивизию. Прибыл тот 3 июня. Я это точно помню. У нас как раз строевая была, когда тот с чемоданчиком появился от ворот. Вот и запомнил. Это все, что знаю о нем. Погиб при обстреле казармы в первый день войны. А... Вот, под подушкой нашел лист. Да, амулета ночного и дальнего видения нет. Прочитать не могу. Вздохнув расстроенно, но тут же улыбнулся. Новый шанс, и я его не упущу. Вот, признаюсь, вел себя как идиот. Она да тихо и незаметно. Скромно, вот. Почему-то только сейчас это осознаю. Герои погибают, на своем опыте убедился. А тихие и незаметные бойцы доживают до конца войны. Илья Никитин лег спать в шароварах, но гимнастерку скинул, кажется, вон она висит на плечиках из проволоки. Убрав листок в карман, я спустился, нашарил сапоги, проверил, не мой размер, значит, чужие. А вот соседняя пара налезла, как влитая Хм, сапоги похожи из брезента, голенища точно из них. А, точно, были такие у Никитина, многих они забавляли. У туалета на стойке стояла керосиновая лампа. Электрического света в вагоне не было, не то время. Если стоит, значит туалет свободен. Я не в первый раз в таком вагоне ездил, правила знаю. Тут же титан, дымком сгоревшего угля несло. Рядом длинная лучина, взяв ее, сунув в жерло печки и разжег лампу. Лучину потушил и на место положил, для других пассажиров. Подкрутив вентиль, чтобы огонь был средний, взяв ее за ручку, зашел, закрыв дверь, отлил, действительно хотелось, и, помыв руки, тут рукомойник, используя свет лампы, быстро прочитал лист. Вся информация на одной стороне была. В принципе, то, что я знал, подтвердилось, разве что училище находилось в Ульяновске. Собственно, сейчас я еду на поезде Ульяновск-Казань. Это на Листе было. Дальше на Москву и через Минск к Бресту. Тот еще маршрут. Однако и отличия были. Понимаете, младший командный состав в стрелковых дивизиях обычно на месте создается, старослужащим дают сержантские звания, и они командуют, такая практика. Однако это не касается специалистов других родов войск. Это зенитные, минометные, артиллерия, связисты и так далее. Никитин-то заканчивал пулеметную школу младшего командного состава. Он должен был в пулеметной роте командиром расчета служить. Какого черта его в нашу роту командиром отделения, вот этого я не понимаю. Я даже не знал, что он пулеметчик. Впрочем, наши командиры чего только не курят. Травку забористую. и мы такое могло в голову прийти пулеметчиков стрелки отправить. Да, в зенитчике бы уйти. В тылу держаться, и с авиацией бороться, и райного к себе перетянуть. Эх, в первый раз у меня были шикарные возможности все спокойно сделать, но я натурально это просрал. От радости за новую жизнь и молодое тело голову кружило. И вот что вышло. Впрочем, к зиме это сам осознал. Но дальше в струе службы и боев был. И так там все до гибели и шло. Ладно, еще придумаю, что и как делать. Скорее всего, уйдем в тыл к немцам и по-тихому партизанить будем до возвращения нашей армии. Это к 44-му будет. Еще обдумаю все. Главное помнить, это мой второй и последний шанс. Нового не будет. Серьезно ко всему стоит относиться. Пока же закончил изучать бумагу. Никитин сирота... Подкидыш, детдомовский, но отличник, да еще комсомолец, комсорг-класса. Вот его и направили в школу сержантов. Сам он из Казани, всю жизнь там прожил. Два месяца назад 19 исполнилось, мартовский он. В принципе, все, ничего интересного не было. Краткая выжимка биографии. Убрав лист в карман шаровар, я покинул туалет. Лампу не забирал, тут женщина мялась. Явно давно терпела. Так что та закрылась, я уточнил, знает ли правила, та подтвердила, и я вернулся в купе. Оно. Не ошибся. Так что стянул сапоги, поднялся на полку и постарался уснуть. Только сон что-то не шел и не шел. Да еще затылок побаливал. Что же случилось с никитиным Узнаю утром. От соседей. А пока лежал и размышлял. Знаете, первое вживление в тело Маленкова здорово прочистило мне мозги. Точнее, прочистило, когда Никитиным стал. Вот пока Маленковым был, я как будто зомби управляемый, не замечал этого. Такую дичь творил. Колено Райнову прострелил, чем банально убрать его в аурное хранилище и держать до конца войны. А к концу войны достал, пробудил, и сказал бы, что его в казарме завалило, и тот в кому впал. Только сейчас очнулся. В общем, я сейчас отчетливо видел все недостатки своих действий. Однако и плюсы есть. Для начала этой войны огромный боевой опыт имею. Пусть чуть однобокий, танкист и зенитчик. А раз был командиром батареи, то очень серьезно учил это дело. Но главное, опыт есть. Говорю на немецком с легким акцентом. Пишу и читаю на нем. Хорошо управляю одномоторными самолетами. Связные шторх и мессер у меня были. Опытно работал. Освоился в этом времени, что так же немало. За местного сойду. Да, амулетов лишён хранилища на Ауре нет. Но знаете, наверное, это даже хорошо. Слишком читерное умение. В первой жизни в теле Маленкова они как-то не помогли. в разнос пошел. Все мы люди, все мы человеки. Главное, новый шанс, и не хотелось бы и его так же просрать, как в теле Маленкова. На этих мыслях я и уснул. Утро вечера мудренее. Проснулся я от шума. Что-то уронили, зашипели, кого-то ругая. Потерев лицо, я спал на правом боку, спиной к остальным в купе, и так, осваивая тело, то, что ночью в туалет ходил, это пробно управлял. Я его еще осваиваю, и повернулся к соседям лицом, те уже встали, оказалось, завтрак готовили. «Доброе утро. До Казани еще долго ехать?» — садясь на полке спросил я. «Через час будем», — ответил мужчина в форме лейтенанта железнодорожных войск. Это, видимо, его сапоги, я первыми ночью схватил, перепутав. Кроме лейтенанта было две женщины лет 30 и не похоже, что они с лейтенантом знакомы. Скорее всего, просто попутчицы. А так на вид сёстры они. Именно они готовили на стол, и меня пригласив. А купе общее, тут нет гендерного разделения. Хотя у кассира нужно узнать. Может и есть, я как-то не интересовался. Кстати, у меня шишка на затылке. Не напомните, как получил? от то сам что-то... Так ты, сержант, с полки грохнулся, ещё когда из Ульяновска выезжали. Вот остолик этот и приложился. Думали, пьяный. Оказалось, нет. Рука подвела. Сложилось, когда забирался. Сам жаловался на нее, перетрудил. Ясно. Действительно, мышцы и связки побаливают. Аккуратно спустившись, я накинул гимнастерку, ремень застегнул, портянки намотал и сапоги натянул. Пилотку за ремень сунул. Потом сходил в туалет. Заодно чаю у проводницы взял. Он платный. И вернулся так что позавтракали как раз успели когда прибыли к вокзалу состав подходил время 6 утра было а из ульяновска поезд вышел в час ночи там никитин и ударился а через час в его теле уже очнулся я выходил я последним из купе чтобы по оставленным вещам понять какие мои к сожалению обе женщины ехали дальше на киров поэтому когда лейтенант ушел Я отложил чемоданчик, помню его у Никитина, и попросил попутчиц проверить, не оставил ли я что. Оказалось, нет. Был один чемоданчик, и все. Попрощался и покинул вагон. Дальше на вокзал к военному коменданту. Пришлось небольшую очередь отстоять. Кстати, лейтенант тоже был тут, как я расслышал, также в Москву едет. Получил билет, также в купейный вагон. Повезло. Поезд уходит в полдень, в час дня, поэтому решил прогуляться. Тело еще осваивал, заодно посетить больницу или госпиталь. В принципе, я теперь человек военный и должен обслуживаться военными учреждениями. Но и в обычной больнице от помощи не откажут. Так и сделал. Остановил пролетку и возница довез меня до ближайшей больницы. Кстати, изучил карманы... Кроме документов, красноармейской книжицы и комсомольского билета, было направление в часть. Срок указан как 5 июня. Сегодня было 30 мая, так что запас времени есть. Чемодан еще не смотрел, но в карманах, кроме зажигалки, явно подарок или талисман. Никитин не курил. Я обнаружил 52 рубля банкнотами и монетами. Есть ли что в чемоданчике, не знаю, но, надеюсь, найду так что расплатился с возничим и прошел в приемный покой. К счастью, дежурным был именно хирург. Осмотрел меня, так сдавил на больное место, аж в голове потемнело. Надо вскрывать, тут кровь скопилась. Я не возражал, так что снял гимнастерку и исподнюю рубаху, мне чуть обрили затылок и вскрыли шишку. Кровь густая хлынула, но медсестра ловко ее подтерла марлей. Очистили гематому, я описал, как упал с верхней полки в поезде, ударившись затылком о столик. Так что обработали, зашивать не стали, но повязку наложили. «В палату бы положить», — задумчиво сказал врач. «Но, думаю, доедешь. Как прибудешь, пусть ваш врач осмотрит, передашь от меня врачебное заключение». Тот недолго писал, поставил печать и передал листок мне искренне поблагодарив того мне действительно легче стало я пешком направился обратно к вокзалу в одном тенистом сквере посидел на лавочке перебрал вещи в чемоданчике к сожалению денег больше не было я в наличные вещи запасное нательное белье и портянки несколько книг по тактике и на стильной стрельбе любопытно надо будет почитать даже писем нет некому ему писать А пока возвращался, услышал звон колоколов. Служба началась в церкви, их довольно много было в Казани. Подумав, я повернул к церкви. У меня была мысль посетить детдом, но я не знал, где он, так что оставил эту мысль. А вот посетить церковь, купить и осветить крестик, я крещеный, и благословение у батюшки получить хочу, чтобы он меня как воина благословил, это я не прочь. Я на самую страшную войну еду. Тут любая помощь пригодится, даже от церкви. И отказываться от нее я и не подумаю. В церковной лавке купил серебряный крестик с бечевкой, дальше отстоял службу, чемоданчик у входа оставил, попросил батюшку осветить крестик и благословить на войну. — На войну? — насторожился тот. — В конце июня этого года немцы нападут. Страшные годы войны нас ждут. «Голод в тылу», — глухо сказал я. Тот вздохнул, но все, что нужно, сделал. Вытирая мокрое лицо, тот святой водой обрызгал зачем-то, перекрестился и поклонился, и направился к выходу. Там подхватил чемоданчик и быстрым шагом к вокзалу. Тут недалеко, с полчаса идти. «Ну, в буфете вокзала я не рискну есть», — приметил чебуречную. «И пахло приятно». Правда, народу хватало, но время есть. Так что подождал в очереди, поел, еще и с собой завернули в толстую бумагу, шесть штук. А в буфете две бутылки лимонада взял. Так что оставшиеся полчаса до подачи поезда ожидал на перроне. Тут и лейтенант со скукой маялся, перешел к нему в тень, уточнил. «В соседних вагонах будем ехать. У меня седьмой, у него восьмой». Тот насчет повязки на шее поинтересовался. Пояснил, что там марля, кровь еще выходит. Врач гематому вскрывал. Обсудили этот момент. В Казани я знакомых Никитина так и не встретил. Хотя ожидал, что кто-то может окликнуть. Ничего, обошлось. Дальше занял купе, и вскоре поезд отбыл в Москву. Ехать нам 18 часов, будем на месте рано утром. Я в коридоре зарядку делал, три раза до наступления темноты. Тело осваивал, поужинал и спать. А когда проснулся утром, чтобы позавтракать, чай уже проводницы заказали, как-то быстро заморгал. У меня на сетчатке правого глаза вдруг появился флажок. Знакомый такой флажок аурного хранилища. У флажков управления амулетами был чуть другой вид. Сказать, что я был в шоке, значит ничего не сказать. И Артём точно не в курсе, а ведь верно, мне плетение на ауру, ну или душу ставились, и получается, при перерождении они перенеслись со мной. Я тут же проверил хранилище в Дикой надежде, что сохранил там все имущество. А ведь у меня там три немки было, любовницы мои. Да и само хранилище к маю сорок второго почти на 3,5 тонны накачалось. Много что там было, но главное — амулеты. К сожалению, хранилище оказалось пустым, да и размер — всего 10 килограммов. То есть обнулилось и сначала работает. Так как язык и письменность магов я знал, быстро настроил кач, он начался и даже усмехнулся. А ведь если есть аурное хранилище, значит скоро появится флажок повелителя големов. Вещь нужная. Я часто их использовал, старался, чтобы из наших никто не видел. А если из противника свидетели, то плевать. В основном я зачищал их, но если где не успевал, то меня это мало волновало. Теперь проблем с Райановым нет. Кило 250 где-то накачается к моменту начала войны, будет куда убрать. А когда две тонны накачается к концу зимы 42-го, постараюсь у немцев угнать связной мессер и запас топлива. Он где-то восемьсот кило весит, в отличие от шторха, масса которого девятьсот. Да и дальность у них не сравнить. В общем, вещь нужная, иметь точно стоит. Тут я усмехнулся. Не зря в церковь ходил, удачно. Впрочем, радость радостью, но от завтрака меня эти мысли не отвлекли. доели что осталось, я ехал с семьей из трех человек, бабушка, мама и дочка пяти лет. Запасы у них изрядные подкармливали меня, мол, иначе испортится. Все наше купе выходит в Москве, поэтому я не только свой чемодан подхватил, но и две сумки попутчиц, помог донести до трамвайной остановки, даже посадил. После этого прогулялся до рынка, прохожие подсказали, где колхозный, полчаса идти. Время восемь утра, недавно открылся, а раз есть хранилище, то надо заполнять. Оставлю кило 100, чтобы бойца райнова убрать. Остальное необходимым пополню. Знаете, мне есть что сказать. Я сделал немалые запасы, и, надо признаться, я вполне активно их использовал. Питался, даже награждал ими отличившихся бойцов, но на передовой больше всего хочется или соленого, или сладкого, а у меня с этим, кроме нескольких бочек с медом и сахарных голов, было откровенно слабо. И сгущенка. Привычная мне сгущенка появилась только зимой, когда 42 наступил, по Ленд-Лизу. Оказалось, ее американцы поставлять начали. Я вот такие моменты не знал. Так что пока есть свободные 10 кило, стоит их убрать. Я даже чемодан не подумал убрать. Тот ,4 кило 4 весил, лишь бы не занимать лишнее место им. Когда раздались выстрелы, я как раз свернул за угол четырехэтажного дома, царской постройки того времени, поэтому на автомате, на вбитых рефлексах, упал на побитую брусчатку, откатившись к электрическому столбу. Он широкий, скрыл. Чемодан сиротливо остался лежать на месте, где меня застала пальба. Палили из пистолетов и наганов, я различал их голоса. Вот другие прохожие, а их хватало, многие на работу шли, как-то больше замерли, слабо понимая, что делать. Некоторые женщины завизжали. Впрочем, времени хватило все осознать, и те начали разбегаться. Из подворотни выскочило несколько парней, трое к пролетке. А вот четвертый, что подволакивал ногу, не успел. Возница, настегивая лошадей, пролетел рядом со мной, увозя налётчиков. Я определил в них именно бандитов. Четвертый, кричаем, следовал за ними, как мог. Тут я отреагировал как надо подбил ноги, выкатившись к нему, и ударом ребра ладони по шее, вырубил, когда тот заваливаться на меня стал. У того на длинном ремне сумка была, явно не пустая. Я сразу ее в хранилище отправил, пока тот падал. А выпавший наган откатился и замер в двух метрах. Вскочив на ноги, я увидел, как из той же подворотни выбегает сотрудник милиции, причем окровавленный, держа в руке ТТ. Тот увидел, как я, присев, вязал налетчика. Тот жив, просто без сознания. А вязал его же ремешком. Не ремень, слишком тонкий. Шатаясь, тот направился к нам. Подскочив, я помог милиционеру, у того пустые петлицы, подойти к телу налетчика и присесть у стены. Сам сбегал за чемоданом, револьвер бандита подхватил, все это перенес к раненому и, открыв чемодан, достав нательную рубаху, Начал рвать, ничего другого для перевязки у меня не было. Осмотрев две раны, плечо и в бок сказал, «Ничего серьезного, жить будешь. Это кто такие?» «Налетчики, на сберкассу». «А что, ее охраняют?» — удивился я, закончив с одной перевязкой и начиная вторую. «Нет, нам сообщили, что налет будет, но где не знали. Думали в центре, а сюда на всякий случай». Я чай в подсобке пил, а тут налет. Не сразу узнал. Они не кричали, тихо говорили, приказы отдавая. Уже когда уходили, я вышел в туалет и увидел. Дальше перестрелка. Вроде двоих зацепил. Видел пролетку, троих возница взял. Один из налетчиков кровил, рука в куртке, так что ты не ошибся. Этот второй с пулей в ноге, выше колена попал. Так мясо подрал, рана несерьезная. «Через три недели плясать будет». «Ага. Сейчас наши должны подъехать. Работники сберкассы вызовут». Видно, что тот на краю сознания плавал, поэтому, когда закончил с перевязкой, потерял сознание. Я встал рядом, ожидая прибытия тревожной группы, и она появилась на высокой скорости, километров пятьдесят в час, вывернула из-за угла полуторка полное милиционеров с карабинами. Кстати, тоже пустые петлицы и карабины. А у моего раненого пистолет. Странно. Машина замерла рядом с нами, бойцы посыпались с кузова, а подбежавший лейтенант спросил. У них, как и у НКВД, звание на два выше армейцев. То есть два треугольника вижу, а он лейтенант. Серьезно ранены? Первым делом спросил тот. Налетчик средней тяжести ранения. В ногу. Вашего бойца чуть серьезнее. Пуля в плече застряла и вбок на вылет. Я перевязал, до да хирурга потерпит. Увести бы их. Часть бойцов уже скрылась в подворотне, так что мы погрузили обоих раненых в машину, я помог, и та укатила. Два милиционера сопровождали. А я описал все, что видел. Оружие налетчика на моем чемодане лежало, на что я указал. Пистолет милиционера убрал в его кобуру Ну и налетчиков описал куда ранен один, как возница выглядел. Борода, кстати, накладная. ус отклеился, когда тот мимо проезжал. Рожа типичная, рязанская. Да, ясно. У меня взяли письменные показания, документы проверили и у чемодана содержимое изучили. Кстати, я был чистенький, не пятна крови. От пыли и мусора отряхнулся уже. Насчет повязки на затылке тот спросил, вот и пояснил, что это. Кстати, надо больницу посетить, проверить, и тот дал адрес ближайший. Думал, к себе заберут, серьезно опросят, но нет. Сняли письменные показания и отпустили. Удивили. Так что, попрощавшись, я уверенным шагом двинул в сторону рынка. Посетить его не передумал, и есть надежда, что со средствами у меня теперь проблем не будет. А что, честные трофеи, снятые с налетчика». Понятно, сообщать о сумке я и не думал. Хотя что внутри, еще посмотреть нужно. Я поступил так. Прошел во двор многоквартирного дома и в подъезд, устроился на подоконнике подъездного окна, достал сумку из хранилища и изучил содержимое. Да, ожидаемо, пачки рублей, перевязанных банковскими лентами. Да и сумка неплоха, свежая, ремень незасаленный, из материи. Чем-то на котомку смахивала. Оставлю, пригодится. Быстро изучил содержимое. Восемь пачек десятирублевых банкнот и семь пяти. Отличная сумма. Удивлен тем, что в сберкассе какой-то дальней районной вдруг такая сумма. Я распотрошил две пачки, десяти и пяти рублей, по половине банкноты с каждой, убрал в карман, остальное в сумку и обратно в хранилище, и дальше к рынку мысленно прикидывая что покупать в принципе места мало 11 килограммов много не возьмешь да за прошедшее время а кач идет и уже одно кило с мелочью накачалось тут ведь как кач не идет так сутки прошли и хоп полови 10 кило нет в сутки медленно поднимается планка и выходит 10 кило где-то кило за два с половиной часа а с момента как кач начался Три прошло. Так вот, нужна гражданская одежда моего размера, приличная. Я с тем контрабандистом дело снова иметь хочу. Заказать дефицит, особенно туалетную бумагу. Ох, какая вещь в это время. Вам не понять и не оценить. В Союзе ее не выпускают. Даже если выпускают где-то, я ее в глаза не видел. Потом пару крепких походных одеял, желательно подстилку. Кусок тента и бечевку. Это для ночевки под открытым небом. Для лета понятно. Котелок и чайник, и запас специй. Нож охотничий. Самый минимум, остальное припасами все свободное место занять. Эти припасы пригодятся, пока до своей части добираюсь. Остальное уже там, на месте приобрету. И добрался до рынка. Там планы чуть изменились. Кстати, мне тут кое-что вспомнилось, на что я не обратил внимания, от чего чуть не заржал в голос. Да я вспомнил, что те три налетчика, коих на пролетке их напарник увез, были налегке. Сумок у них не было. Получается, я всю добычу их взял. Какие-то несобранные, бросили товарища с добычей. В первый раз, что ли, налет у них. Если так, считай, что он пшиком вышел. А на рынке мне как-то сразу встретился продавец, у которого отличная офицерская английская палатка была, на двоих. Вес всего восемь кило. Для палатки шли колышки и бечевка натягивать углы. Входили в комплект. Мы ее собрали и поставили за прилавком. Тут никакого тента не надо, отличная вещь. У него и два одеяла купил, и армейскую плащ-палатку. Поверьте, кто не раз ночевал под открытым небом, палатка — это вещь необходимая. Он это знает. Незаметно все убрал в хранилище. Потом приобрел два коровая хлеба, свежий и два кило соленого сала. Все. Места нет, все занято. Ну, хоть это. Правда, сразу не ушел. Купил отличный охотничий нож. Складной, в карман. Полотенце для лица, мыло, расческу и карманное зеркальце. Зубную щетку и зубной порошок в баночке жестяной. Все это убрал в чемоданчик, что также таскал с собой. Ну и двинул в больницу. а сержант, ты уже здесь? — услышал я от двери в процедурную, как раз сидел, сильно наклонившись вперед, с обнаженным торсом, и врач, что меня принял, сняв повязку, осматривал гематому, нажимая на место повреждения. Тот сказал, что кровь уже не идет, вся вытекла. На повязке есть ее следы. Тот, кстати, наживую отрывал. Тут как раз и этот знакомый голос, того лейтенанта милиции. Я к нему головой был, качался крестик, бечевка на шее, я не снимал. Врач сказал, не мешает, вот и ответил. «Здесь? Где мне еще быть? Вопросы остались?» «Да, есть вопросы». «Надо к нам проехать, следователь опросит. Дело завели, он ведет». «Надо, съездим, сейчас со мной закончат». «Да, я подожду». Лейтенант, кстати, подошел, я в пол смотрел все это время, врач работал, так что увидел его сапоги. Похоже, рану рассматривал. Тут я кое-что вспомнил и сказал. «Кстати, товарищ врач, мне тот врач, что операцию проводил, бумагу дал, как в часть прибыть нашему медику отдать. Вам стоит показывать? Мало ли что дополнить?» «Да, закончу, дадите. Есть что дописать», — согласился тот. Этот врач молодой, лет тридцати, тому, что в Казани за пятьдесят было. Кстати, раз деньги теперь есть, я решил в столице задержаться на пару дней, может, три. А если договорюсь с летчиками, что до Минска подкинут, то и больше. Пока хранилище качается, то тут скупать буду разные сладости. Ну и костюм с остальным, как и хотел, запланировал. В общем, видно будет. А вот приход лейтенанта напряг. Мало ли помешает моим столичным планам. Так что, когда новую повязку наложили, ранку обработали, врач написал, что нужно, устно поблагодарив его, мы с лейтенантом покинули здание больницы. И к машине был газ А, тот, что фаэтон, и верх был опущен. Так что прокатился на кабриолете. Ничего, нормально. Думал, давить будут. А тут следователь лично хотел с прямым свидетелем пообщаться. Основным можно сказать. Поблагодарил за задержание налетчика. Оказалось, было несколько свидетелей, что видели, как ловко я того взял. Надеюсь, что как сумку прибрал, не видели. Около часа общались, я даже попросил, и в часть, куда еду, тот написал благодарственное письмо за задержание преступника. Отлично. После этого я был отпущен. Кстати, снова показания сняли. В этот раз сам следователь. Покинув здание прокуратуры, да, меня сюда привезли, я с чемоданчиком двинул на вокзал. Доехал на трамвае. Там к военному коменданту. Да ну к черту, следователь больно хитро выделанный. Может и слежка быть. Похоже, о пропаже денег узнали. Кто-то же им про налет сообщил. Могли и про пропажу наличке информацию дать. Лучше куплю все, что нужно у границы. Или по пути. Вон, в Минске. Отлично. Как раз поезд через полчаса на Минск уходил. Правда, это был эшелон, призывников везли. Но меня не смутило. Тот на запасном пути уже стоял. Так что я купил у бабулек пирожков с яйцом и картошкой, была к рынку с мясным бульоном, и, добежав до запасных путей, представился капитану, что был старшим, выдал ему направление от военного коменданта. Тот меня в вагон к охране отправил и оказался не один такой дополнительный пассажир, аж седьмой. С ними поеду, так что разместился, обычная теплушка с нарами, капитан с нами, к слову, и вскоре был дан сигнал, и мы покинули территорию станции и вокзала. Да, другие попутчики — это три сержанта, они — зенитчики, из одного училища и три лейтенанта. Все шестеро, как и я, только выпустились из училищ. Лейтенанты, один артиллерист, и два танкиста. Этот эшелон ближайший, и кто торопился вроде нас, военный комендант сажал на него, имел право на это. Особо я с не лез. Большую часть времени или зарядку делал, или банально спал. Сутки заняла дорога. Выехали в обед и прибыли в Минск в обед. Точнее, 25 часов дороги были. Время есть, задержусь тут. Вон уже 23 килограмма хранилища. Половина занята, но остальное можно заполнять. До завтра подожду, еще десяточка накачается, и закуплю, что нужно. Как покинул эшелон, он, кстати, дальше шел, я первым делом к военному коменданту. Пришлось подождать, к нему хватало народу. Почти час в очереди, но получил доступ к телу. Попросил место на завтра ближе к полудню. Тот просмотрел расписание поездов, В час дня идет пассажирский поезд, вот и выдал билет из армейских квот. Плацкарт, старый еще царский вагон с сидячими местами. Отлично. Теперь искать место для ночевки. Хотя... Зачем искать? У меня палатка есть, заодно искупаюсь. Хотя, конечно, для купания водится холодна. Сегодня только 1 июня. Надо найти место, где палатку поставить и купить припасов. А то хлеб и сало только. Я углубился в улочки и тут мне повезло. Попался открытый магазин рыболова и охотника. Вот и поспешил к нему. Рыболовные снасти купить и еще что нужно. Да тот же котелок. Увидим, что есть при теперешнем тотальном дефиците. Войдя в магазин, отметил, что народу много. Очередь на улицу не выходит, но все же хватало желающих прикупить всякое разное. И было довольно много молодежи. До откровенных детей. Купил составную удочку. Жуткая редкость. По тройной цене взял. Из-под прилавка, так сказать, несколько комплектов снастей. Потом туристический котелок на 4 литра с крышкой и дужкой для подвешивания. Потом интересную штуку. Вилку-ложку. Продавец пояснил, что их тут артель частная штампует. Хорошо разбирают. С одной стороны глубокая ложка, с другой вилка. Взял две потом глубокую тарелку и две кружки. Пока хватит. Прибрал все в хранилище, когда магазин покинул. И не зря заходил. Двое посетителей подсказали отличное место, тихое для палатки. Тут на берегу реки. Прежде чем туда направиться, зашел в продовольственный магазин. Повезло взять два кило картошки, не гнилая, кило репчатого лука и полкило чеснока. только после этого, направился на берег реки. Действительно отличное место. Поставил палатку и до вечера или собой занимался, или отмывал покупки. Даже порыбачил. Хороший вечерний клёв Вечером уху сварил. Вода холодная, так и не покупался. Да и повязку мочить не хотел. Покинув вагон поезда, сегодня был глубокий вечер 2 июня, уже темнело, Я поправил ремень и, держав в левой руке чемоданчик, правый козырял командиром, двинул к комендатуре. Нужно выяснить, как до своего полка добраться. Уточнив у патруля, куда мне, направился в нужную сторону, там дежурный, может, что посоветует. Этим утром, как проснулся, ох, не зря палатку взял. Одно мешало, надо бы какую подстилку. Одно из одеял в этом качестве не особо годилось а желательно вообще нормальный матрас добыть. Неважно пока. Как проснулся, я свернул палатку, убрав ее, позавтракал вчерашней ухой с хлебом и поспешил на рынок. Где он, я еще вчера узнал. А там опять купил не то, что надо. Местный кузнец или что-то вроде этого продавал изделия, я так понял, их также делала местная частная артель. Это вроде буржуйки на ножках, труба сзади выходит, можно будет в палатке поставить. Там одно слово двухместное, офицерское же. Имеется в виду две койки поставить, и можно офицерам жить. А если на полу в ряд, то человек 6 свободно лягут. Так что печку там поставить можно и нужно. А у меня схожая была в прошлой жизни, на ножках. Дверца открывается, можно внутри огонь разводить, защищено от искр и угольков но сверху держалка для казана или чайника мой туристический котелок тоже можно в сырую погоду в дождь готовить на ней просто восхитительно хочется горячего а развести на мокрой земле да под дождем таких усилий стоит а с такой штукой все получается отлично в комплекте с печкой взял и казан на 30 литров с крышкой сама печка и запасом труп 10 кило плюс казан 7, Благо, за ночь еще восемь килограммов накачалось. И это не все. Тут плотник продавал свои изделия. Складной столик, походный. Едва стула, тоже складных. Пришлось доставать из хранилища тюк палатки, теперь носил ее за лямки с собой. Но убрал столик со стульями в хранилище. На остальное едва хватило купить неплохую городскую одежду моего размера. Легкую куртку и кепку. Обувь из походных ботинок на шнуровке, крепкие ботинки, с носу нет, надолго хватит, и размер мой. Носков пачку в 10 штук, два комплекта нательного белья. Костюм убрал в чемоданчик и обувь туда же, и чуть докупил припасов. Там и было для них всего килограмм свободного. Однако о покупках я не жалел, все нужное. Да, еще купил разделочную доску, разные поварешки и ножи для готовки, терку. Это все. Пока до Бреста доехал, подкачалось немного. Так что покупки из чемодана в хранилище ушли. Палатку пока носил. «За последние полчаса вы третий кто в этот полк направляется», изучив мои документы, сказал дежурной комендатуры в звании старшего лейтенанта. Не скажу, что его слова меня порадовали. Точнее, совсем даже не обрадовали. «У меня планы такие». Добраться до Высоколитовска, там пообщаться со знакомым контрабандистом, заказы сделать, к пекарям, особенно тому, что замечательные пироги делает, заказы дать, но небольшие. Теперь таких объемов хранилища нет, разовые заказы. Да, думаю, если бы амулеты и сохранились, вряд ли бы я смог их использовать. Там привязка на ауру, но через кровь. А у меня новое тело, так что не уверен, что повторная прошла бы. В общем, в часть я хотел прибыть в крайний срок, а это 5 июня. Остальное время, решая свои дела, но с попутчиками и будущими сослуживцами, эти планы идут в корзину, что мне бы не хотелось. Да, кого-то удивит, какие покупки я делаю. А я привык и желаю жить с комфортом. Палатка нужна, жаровня буржуйка нужна, стол и стулья тоже. Чем скрючившись готовить какие блюда на земле Я лучше, как белый человек, за столом это буду делать. Да и питаться за ним, тоже сидя. Комфорт — это мое второе имя. Что по планам, которые хочу за эти трое суток провести, так я теперь не имею амулета ночного видения, и для меня ночь теперь, как и для других, темная, и мало что вижу. Так что большую часть дел буду решать днем. Вот такие дела. А что по заказу контрабандисту, то я уже накидал. Три коробки туалетной бумаги, пять флаконов мужского шампуня, вещь хорошая, три больших банных полотенца, две надувных подушки, дальше две подстилки, туристические для скалолазов, спать на снегу и зимний спальник на пуху. Подумав, дополнил двухлитровым термосом и пятью банками какао-экстра. Там есть такая фирма, что выпускает какао высшего качества, а я его люблю. Вот и все. Хранилище не резиновое, и так немало заказал. Самый минимум необходимого. А сейчас это все под угрозой. Я так считал. Я всех новоприбывших в казарму определяю. Койка тебе тоже найдется. Там и встретишь сослуживцев. Тот быстро накидал расписку старшине из казармы, чтобы устроил меня на ночь, так что, поблагодарив, казарнул и покинул здание комендатуры. Только двинул не в сторону общежития. А к выходу из города